— К тому же, — добавил Демакур: у нас нет достаточных аргументов, чтобы обосновать необходимость экспедиции. — Сверхновая, да, это научная сенсация, но мы предлагаем лететь к вроде бы необитаемой планете. — С какой стати командир базы, которому неизвестно прошлое Мердука, особенно если командир базы не человек, согласится с тем, что Мердок намерен нарушить закон? — Он может не уловить взаимосвязи прошлых деяний Мердука с происходящим. Скорее он решит, что Мэрдок вот-вот попросит послать инспекционный патруль, чтобы затем подать документы для оформления права первооткрывателя. Тревельян кивнул. Нас очень мало, нас — хранители Великого Договора. И сколь часто нам приходится не обращать внимания на улики, возможно, указывающие на злой умысел, лишь потому, что мы идем по верному следу другого чудовища. Или мы узнаем о дурном деле, которое следовало пресечь в самом зародыше, но по прошествии времени наше вмешательство может лишь усугубить беду. Мы всегда помним о планете Норт, где высадились и начали успешно строить новую жизнь колонисты из Земли, а потом на Норте обнаружили разумных существ. Нам повезло, что в том случае, пусть и ценой неимоверных усилий, удалось найти взаимоприемлемые решения. «Хочет ли Мердок, чтобы мы вернулись и подняли тревогу, не имея доказательств для немедленного принятия ответных мер?» — осведомился Дамакур и сам же ответил. «Это правдоподобно. Надо учитывать, что до прилета на Землю он побывал в Федерации миров Скорпиона и знает, как обстоят дела там. Он наверняка уверен в том, что мы не получим помощи на Лире». «Мы можем». Мы даже можем реквизировать гражданские звездолеты с экипажем, если на этой планете окажутся разумные обитатели. На основании закона о недопустимости территориальных захватов или Мердок может просто ограбить их? Маловероятно, что там кто-нибудь выжил. Согласен, но если они мертвы... Тревельян не договорил. Он смотрел на обзорный экран. Планета светилась ласковой голубизной. Она росла с каждой минутой. Компесину мог легко затеряться на ее необъятных просторах. Его команда готовилась к приему незваных гостей. У Мердока было больше людей, лучшего вооружения. Но Тревельяну не хотелось верить, что тот замыслил убийство. С другой стороны, от Фаустины можно было ожидать чего угодно, и на звездолете она была единственной женщиной. Решение созрело. — Будем садиться, — сказал Тревельян. Они приближались осторожно, не упуская из виду ни одной мелочи, готовой к любой неожиданности. Облетая планету по низкой орбите, они убедились, что их догадка верна. Это был обитаемый мир. Но все жители его погибли. Свидетельств того, что кто-то пережил катастрофу, они не обнаружили. Цивилизация могла рухнуть под напором массовой смерти, паники, анархии, голода. Но тогда одичавшие потомки горожан могли бы селиться в деревнях, Детекторы джинжи зарегистрировали бы тепло, поднимающееся от их костров. Кроме того, могло начаться возрождение цивилизации. Космическая радиация не причинила вреда домам, инструментам, машинам, книгам. Она уничтожила лишь живое. На обзорном экране в просвете между облаками проступили высокие здания, построенные на берегу озера. «Густонаселенная зона», — заметил Тревельян. Значит, у них были развитые сельское хозяйство и транспортные сеть, по крайней мере, в наиболее развитых регионах. Я вижу железнодорожные пути и остатки автострат. Полагаю, начальные стадии технического развития, двигатели внутреннего сгорания, возможно, ограниченное использование электричества. В отличие от большинства цивилизаций, достигших аналогичного уровня техники, они сохранили в себе чувство прекрасного. Тревельян старался отогнать эти мысли. Лишь оставаясь бесстрастным, он мог сдержать слезы. «Только ли радиация вызвала их гибель?» — спросил Демокур. Он-то без труда сохранял невозмутимость. Они могли найти укрытие. Возможно, они ничего не знали о радиоактивности. Или выживших осталось слишком мало. Их разбросало по планете, а мутации довершили дело. Так или иначе они погибли. «Стойте!» Пальцы Тревельяна заплясали по пульту управления, Джинджи дернулся, подался назад, замер. Наличие атмосферы затрудняло визуальные наблюдения, но лазеры, радары и компьютерная обработка информации позволяли получить полную картину. Город находился на острове посреди широкой реки и, связанный с материком лишь несколькими мостами, не утонул в океане растительности. Те же деревья и кустарники, что успели таки вырасти на улицах, были в основном срублены, и срублены недавно. Работы выполняли машины, две из которых раскорячились на центральной площади. По внешнему виду тревельян безошибочно определил, что их изготовили на земле. С десяток готовых рухнуть зданий взорвали, обломки сгребли в большие кучи. Сильный электрический фон указывал на то, что в городе монтировали мощную энергетическую установку. Мердок. Словно ругательство выкрикнул Тревельян. «Вы можете определить местонахождение его корабля?» — спросил Рейдонит. «Нет. Заметив наше приближение, он, должно быть, как следует, замаскировал его. Возможно, Мардок надеется, что мы не обнаружим следов его деятельности, или еще раз решил посмеяться над нами. Как я погляжу, после приземления он не терял даром ни минуты, а место для посадки он нашел, когда прилетал сюда в первый раз» же вновь поплыл над планетой. Редонит молчал. Облака, моря, закаты, рассветы занимали половину обзорного экрана, на другой сияли звезды. «Жителей не осталось», — промолвил наконец Демакур. «Реликты их цивилизации имеют ограниченный научный интерес. Достаточно ли у нас оснований срочно направить сюда вооруженный звездолет, которого наверняка с нетерпением ждут где-то еще?» с тем, чтобы остановить Мердока. Допустим, достаточно. Я так же, как и вы, еще не уверен в этом, но допустим, достаточно. Смогут ли они остановить его? Тревельян склонился над пультом управления. Загудели двигатели. Приготовьтесь к посадке, предупредил он. Тревельян выбрал город, где только занималась заря, чтобы максимально использовать световой день. От набережной в Изумрюдно бирюзовую бухту выдавалась длинная дамба, построенная, судя по показаниям Сонара, из напряженного бетона, такая же прочная, как и 400 лет назад. Он приземлился на дамбе и, выйдя из корабля, направился к берегу. Гравитележка доставила бы его гораздо быстрее, но ему хотелось вжиться в роль тех, кто ходил здесь до него. Джин же, готовый к немедленному взлету, остался позади, возвышаясь, словно медный обелиск. Безопасность окружающей среды не волновала его. Мердок наверняка провел все анализы. Оставалось лишь уточнить некоторые детали. К примеру, какие из привезенных злаков будут расти здесь лучше всего? — Наверное, любые, — решил Тревельян. — Планета щедра и плодородна. Без сомнения, до катастрофы она была еще прекраснее, но и теперь радовала глаз. А природа быстро залечивала нанесенные ей раны. Бухта блестела и плескалась между золотисто-зеленых холмов, За бухтой открывался океан. Спускаясь вниз, Тревельян заметил обширные мелководья, густо заселенные растениями и морской живностью. Но воздух не рассекали крылья птиц. Большинство, если не все позвоночные животные погибли.